Глава 13. С учетом раненых водителей, нам на всех потребовалось шесть карет скорой помощи. Из них половина была государственными, половина частными. Частная машина скорой помощи – эдакая пыль в глаза от тайных кланов. Мол, смотрите, какие мы хорошие, бесплатно людям помогаем. Ну как бесплатно? В государственные клиники они повезут бесплатно, а вот в частные – платно. Как бы то ни было, всех нас за деньги клана Айда доставили в частную клинику клана Волковых «Цветущий сад». Раз Сицука даже не колебалась, выбирая больницу, стало быть, имелся план на случай форс мажоров И, скорее всего, конкретно эту клинику предложили Добрины. Хоть у Добриных есть собственная частная больница, но ехать в нее сейчас было бы все равно, как если бы Лев Алексеевич сразу вместо меня отправил сопровождать японскую гостью, своего внука. Пока грузили тяжелораненых в машины, Нобу и Яширы собирали трофейные камни душ. Те, что высыпались из граймов, из двух закрытых разломов. Они отличались друг от друга. Были обычные зеленые и синие, выпавшие в синеглазах граймов. Один такой синий шарик превратился в пыль, когда Нобу поднимал его с асфальта. Не скажу, что меня это удивило. У меня были догадки относительно того камня, который исчез из моей сумки. А вот Нобу на миг у глаза. Пока подчиненные собирали камни, сицука беседовала с полицейскими. Правда, разговор их получился коротким. Японка держалась вежливо, но мысль свою доводила до стражей закона довольно четко. Граймов одолел клонайда. «Вот, просканируйте паспорт, все бумаги в порядке». «Да, знаем, что камни душ нельзя вывозить за границу в больших количествах. Если нужны подробности, приезжайте в больницу, сейчас мне». Нужно сопровождать соклановцев. Задерживать Японку причин не было. И как только беседа с полицией завершилась, мы погрузились в машину скорой помощи и поехали в больницу. Покореженные автомобили должны были позже убрать работники клана из Аксон. Я ехал в одной машине с Сицукой и Фудзиокой к отцу. Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому мне приходилось поддерживать посох в активной истинной форме. Сил на это требовалось немало так что я мог лишь сидеть, свесив голову, будто тряпичная кукла. В такой позе ей вырубился. В себя пришел лишь, когда машина добралась до больницы. «Позвольте вам помочь», — вежливо обратилась ко мне медсестра. Я не стал выпендриваться и оперся на нее, когда выходил на улицу, где меня уже ждала кресло-каталка. На соседнем сидела Сицука, а Фудзиоку-сан уже увезли на полноценной горизонтальной каталке. «Врач сказал, что скоро вы сможете прекратить поддерживать амулет Фодиоки-сан в активной форме». Чуть улыбнувшись, произнесла Сицука, когда медсестры катили нас обоих по коридору. «У меня не было возможности сказать вам раньше, но большое спасибо за все, что вы сделали. Пожалуйста». «Но поговорим об этом позже, Сицука-сан». На моей голове все еще был пиджак, отчего чувствовала я себя. Довольно глупо. «А еще все тело болело». Я только сейчас понял, что моя белая рубашка вся в крови, как и брюки, но на них хуже видно. Обычно менее от ледяного прикосновения грайма сменяется кучей мелких синяков, которые потом часто сливаются в один большой. Но иногда, если ледяных прикосновений было очень много, начинают лопаться кожа и поверхностные кровеносные сосуды. А если этих прикосновений еще больше, то отдача может ударить по венам и мышцам, разрывая их. Но такое редкость, так как мало кто выживает после столь плотного взаимодействия с граймами. Как правило, в таких случаях грайм съедает жертву. Тем не менее, история знает случаи, когда человек выживал в стычке, а потом умирал от отдачи ледяного прикосновения, которое разрывало не только вены и мышцы, но и кости, и внутренние органы. Меня доставили в палату, помогли раздеться и перебраться на кушетку. Все это время я сжимал в руке посох. Когда мне начали обрабатывать раны, забежавший санитар сообщил, что Фудзиоку Сан подключили к аппаратам, что теперь он в тяжелом, но не критическом состоянии. В общем, мне разрешили не тратить остатки сил на поддержание персонального амулета Фудзиоки в истинной форме. «Путь подчинения 9. Замена. Развейся», тихо проговорил я. Едва посох обернулся тростью, Я расслабленно выдохнул и отключился. За три с небольшим часа я поспал, меня всего обмазали мазями, тело, руки и ноги обмотали бинтами и, конечно же, меня через капельницу прокапали лекарственно-витаминным коктейлем. В итоге, после всех манипуляций, чувствовала я себя заметно лучше, когда в больничном халате сидел за столом в своей палате и вкушал довольно вкусный ужин. Да не один, а в компании. Сицука Айда зашла ко мне в палату поговорить, когда медсестра принесла мне ужин. Увидев девушку, медсестра настояла, что ей тоже надо поесть. Так мы оказались за единственным столом в моей палате. «Как остальные, Сицука-сан? Все живы?» «К счастью, да. Вашими стараниями, Станислав-сан», кивнула девушка, облаченная в такой же белый бархатный халат, как и я. «Наш с вами совместный вечер продолжается», хмыкнул я. Она посмотрела на мое лицо, а потом усмехнулась. Искорки, на миг вспыхнувшие в ее глазах, выдали искренность чувств. Сицука вновь посерьезнела и привычным спокойным тоном произнесла. «Вы правы, Станислав Сан, вечер продолжается. Но спокойно сидеть и ужинать с вами. Я могу лишь благодаря вашим действиям». Она поднялась на ноги и склонилась в глубоком поклоне. От всей души благодарю вас за то, что помогли в сражении с Граймами, за то, что спасли жизнь членам моего клана и мне лично. Только из-за ваших выдающихся возможностей этот день не завершился трагедией. Вы поистине могучий, Вайлорд». Я отвернулся, вздохнул и сказал в сторону. «Пожалуйста, сядьте на ваш стол, Сицука-сан». Я видел боковым зрением, как она разогнула спину, пару секунд посмотрела на меня, кивнула, и неторопливо вернулась на место. И... протянул я задумчиво. «Пожалуйста, не называйте меня Вайлордом. Я не Вайлорд». Она ничего не ответила, так что я вновь повернулся к ней. Девушка держала идеально ровную осанку и глядела перед собой точно зависший робот. Так продолжалось недолго. Через несколько секунд жизнь вернулась к ней. Чуть повернув голову, Сицука обозначила поклон и с полуулыбкой на устах ответила. «Как вам будет угодно, Станислав Сан?» «То, что вы сегодня увидели, мой секрет. Правда, я поморщился и покачал головой. Все больше людей о нем узнают. Я не стал скрывать досаду в голосе. Я полагаю, Станислав Сан, те, кто способствовал нашей встрече, знают о нем?» Осторожно спросила она, пригубив чай из чашки. «Забавно, что она не называет имен и фамилий. Вероятность, что нас подслушивают, очень мала». И все же осторожность девушка соблюдает. «Знают», — вздохнул я. «Благодарю за ответ. Кстати, вы не связывались с ними?» Мой телефон не пережил встречи с граймами. Я снова поморщился и кивнул на тумбочку, на которой лежал смартфон с пробитым экраном. «Они хотели бы, чтобы вы им кое-что доставили». Спокойно проговорила она и сняла с указательного пальца красное кольцо. То самое, с красной розой из какого-то камня, которое мы сегодня приобрели. В наделе его еще в машине?» Рассматривая лежащий на столе артефакт, поинтересовался я. «Когда мы ехали с аукциона?» «Верно, Станислав Сан», ответила она серьезным голосом. Я откинулся на спинку и уставился в потолок. Внутри меня вспыхнула ярость. Стоило огромных усилий, чтобы не ударить кулаком по столу. И все же я сдержался. Почти. «Проклятые твари!» — прорычал я. «Прошу прощения, сицука «Не стоит, Станислав-сан». Она одарила меня вежливой улыбкой. Резко выдохнув, я поднялся и взял кольцо со стола. Клан из прислал новые машины с водителями. Ровным тоном сообщила девушка. Вещи, которые были в багажниках, перегрузили. Также привезли сменную одежду и обувь. «Благодарю», — кивнул я но в багажнике была моя обычная одежда. Раз уж светский вечер окончен, я надену ее. «Хорошо, я позвоню, чтобы вам ее принесли». Кивнув, она встала. «Вы отправляетесь прямо сейчас?» «Да, но у меня просьба, Сицука-сан». «Все что угодно, Станислав-сан». «Не могли бы вы одолжить ваш телефон?» «Я говорил сестре, что могу задержаться, но не думал, что настолько». «Конечно, пожалуйста». «Звоните». Сняв блокировку, она протянула мне Тойя. «Дорогой японский смартфон». «Благодарю», — я кивнул. «Я подожду за дверью», — произнесла она, повернувшись к выходу из комнаты. Подождав, пока она выйдет, я по памяти набрал свете номер. «Алло?» Спустя несколько гудков я услышал настороженный голос. «Привет, это я». «Привет, братец! А чего номер такой странный? Что с твоим телефоном?» Все в порядке, Свет. Просто он сломался. Ха, весело сходить на светский раут. Можно и так сказать. Я чего звоню-то? Ты меня не теряй. К Насте заеду. Чего это? — удивилась она. А все тебе расскажи, — хмыкнул я и тут же добавил. Да ладно, не дуйся. Просто... Ну, в общем, заведешь себе мужика, поймешь. Э-э-э, подвисла она. А, насмотрелся на красавиц размалеванных, что ли? «Все, ладно», — я изобразил возмущение. «Давай, до завтра. Утром увидимся». «Давай. Буду ждать. Насте привет. Вы все равно лично не знакомы. Это неважно Мы перекинулись еще парой фраз, прежде чем закончить разговор. Затем я вышел в коридор. Сицука молча стояла возле двери палаты, опустив голову. Я протянул ей телефон и еще раз поблагодарил девушку. «Ну что вы, Станислав Сан, не стоит». Надеюсь, ваша сестра не очень расстроилась, что вы сегодня не появитесь дома. Я тоже на это надеюсь. Я кивнул. Ну а теперь нам пора прощаться. В очередной раз благодарю за все, что вы сделали для нас. Она снова низко поклонилась, но на этот раз ненадолго. И выпрямившись, произнесла. Надеюсь, еще увидимся. Было приятно провести с вами время. До свидания, Станислав Сан. Я позвоню, чтобы вам принесли вещи. «До свидания, Сицука-сан». Айда Сицука раздраженно плюхнулась на кровать в своей палате и поморщилась от боли. «Все-таки не пятизвездочный отель», — мелькнула у нее в голове. На самом деле, после процедуры она могла бы вернуться в отель, но сама настояла на том, что останется в больнице хотя бы до утра. Ее очень волновало состояние ее соклановцев, а здесь она могла бы отслеживать его в реальном времени. Хотя была вероятность, что и завтра не все придут в себя но Сицука старалась не думать об этом. «Главное, все живы», — успокаивала она себя. «Ага. Благодаря этому странному человеку». Вспомнив того, с кем она провела сегодняшний вечер, Сицука снова поморщилась. Ей не понравилось то, что он оставил ее одну стоять точно столб в больничном коридоре. Да, он был в своей палате, но уже собирался выписываться, а значит, больным его считать неуместно. А значит, он мог бы взять телефон и сам выйти в коридор. Это было бы приемлемо. Хотя его поведение с некоторой точки зрения тоже приемлемо, но уж ненавидеть Чанли Добрин-сан хочет женить этого человека, неожиданно возникла в голове девушки мысль. Уже в третий раз за вечер. И вновь мысли Сицуки пустились в пляс. Она вспоминала сегодняшний бой и удивлялась той силе, которую продемонстрировал этот человек. Но логично. «Если Добрин Сан уговорит виду Чан остаться в клане взять в мужья этого человека, тогда высок шанс, что у них родятся дети с очень сильной кровью, к тому же клан получит сильного вайлорда». Достав телефон, девушка набрала нужный номер и нажала зеленую кнопку вызова. «Добрый вечер», — поздоровалась она по-японски. «Приветствую, Сецу Чан. услышала она знакомый голос Добрина Сан. Спасибо за твои старания и за твое сообщение. Не за что. Он сейчас выезжает. Принял. Ответил Добрин Сан и спустя несколько секунд молчания задал вопрос. Как он тебе? В общих чертах. Только честно, Ситсухими. А не как ты с партнерами на переговорах разговариваешь. Нятесанный болван. Мгновенно ответила девушка. Даже общаться нормально не умеет. И попрощаться толково не смог. «Ха-ха, ну да, он такой. А в остальном, он сказал, что он не Вайлорд. И это тоже правда, если верить базам данных. Но его силы велики. Он делает одноразовые амулеты из стекла. Он почти час держал активным заклинание замены на пути подчинения. При этом параллельно использовал набиос и закрытие разлома. Не знаю, какого уровня, но точно выше пятого, ибо пятого уровня закрытие не сработало. Представляете?» «Много ли вообще вайлордов, которые хоть одно заклинание девятого уровня осилить смогут, а он два и параллельно?» «О, как ты завелась, Ситсухими!» — вновь услышал Добрин Сан. «Очень интересный экземпляр», — своим самым спокойным тоном резюмировала девушка. «Не сомневаюсь», — в тон ей ответил совеседник, и к тому же бесхозный, — запустила удочку сицука «А вот с этим сам бы он поспорил», — вновь усмехнулся Добрин Сан. Уверен, он бы сказал, что сам себе хозяин. Клан из Аксон прислал мне не только новый Тодо с водителем, но и двух крепких телохранителей Вайлордов в бронежилетах и с пистолетами. Все трое работников клана носили темные костюмы, и я в своих джинсах и толстовке на их фоне, да еще и автомобили премиум-класса, определенно выделялся к Добриным в главный дом клана. И выберите, пожалуйста, не самую прямую дорогу. «Мало ли вдруг кто-нибудь ждет нас с нехорошими намерениями». «Вас понял», — Станислав Георгиевич, — ответил водитель, трогаясь с места. «Аналогичный приказ получен также от Ильи Львовича Добрина. Примерный маршрут с ним согласован». Я замолчал, уставившись в окно. Ни сил, ни желания трепаться с кем-нибудь у меня не было. Хотя вру, к Добрину у меня имелось несколько вопросов, и мне было любопытно послушать его ответы. Но больше всего мне бы хотелось спать. Даже не столько спать, сколько помыться и развалиться на мягкой, свежей постели. Желательно с красивой, обнаженной, ну или полуобнаженной девушкой, которая хорошенько бы размяла все мои нующие мышцы. но ну, а потом помогла бы полностью расслабиться. Да, после такого можно уснуть хорошим, крепким сном. В голове правда мелькнула мысль после Добрина поехать к Насте. Но я отогнал ее. Во-первых, я уже несколько дней у нее не был, и теперь нужно развивать успех. Во-вторых, я весь в бинтах, и размять мое усталое тело, чтобы мне было приятно, а не больно, очень сложно. У Насти не хватит квалификации. Так что все это просто мечты. Да и мыться в ближайшие несколько часов тоже не стоит. Решено. Хватит простого сна на мягкой постели. И все-таки тот еще сегодня выдался денек. Давненько я так не выматывался и давненько меня так не истязали. Я ехал, прислонившись лбом к стеклу, и сам не заметил, как задремал. Пробуждение было очень резким. Меня бросило влево, и я бы ударился головой о плечо своего телохранителя, если бы не был пристегнут. Да, после сегодняшнего происшествия я решил пристегиваться, даже садясь на заднее сиденье. «Похоже, нас отследили, Станислав Георгиевич», вдавив газ в пол, сообщил мне водитель. Я уже успел увидеть, что по правой полосе нас пытается догнать черный тонированный Королев. Явно недобрены, — проворчал я. Скорее всего, наш маршрут просчитали. Буднично объехав желтую малолитражку, отозвался водитель. Невозможно просчитать все маршруты, зная лишь точку назначения, — парировал я. Но можно занять несколько линий одновременно. Резонно, я кивнул. В самом деле, если на основных улицах, по которым можно добраться до больницы Волковых, до дома Добринах, разместить наблюдателей, то перехватить нашу машину вполне реально, а потом сообщить остальным, где именно мы едем, и остальные подтянутся. Но это возможно при условии, что враг точно знает, что я повезу кольцо Добриным. Стало быть, багряные псы? «Вы сообщили Добриным?» – спросил я у телохранителя, сидевшего на переднем пассажирском сиденье. «Да». — коротко ответил он. А между тем Черный Королев почти поравнялся с нами справа. «Там еще один, на внедорожнике», — сообщил Константин, телохранитель, сидевший слева от меня. «Вижу», — мельком глянул в зеркало бокового вида, ответил водитель. «И наша машина, и автомобили преследователей уже давно превысили максимальную разрешенную скорость, благострелки на часах уже давно перевалили за полночь, и дороги были почти пусты». Похоже, третий присоединился. Посмотрев в зеркало заднего вида, сообщил водитель. Наверное, четвертый с пятым. Телохранитель с переднего сиденья указал через лобовое стекло. Метрах в двухстах от нас, из ближайшего поворота, вырылили еще две черные дорогие машины. «Осторожней, Вить! Левый наглеет!» Доложил Константин, обращаясь к водителю. «В следующий момент наша машина ушла вправо. Если бы не этот маневр внедорожник бы бортанул нас». «Это не так серьезность намерений демонстрируют?» – спросил я. «Ага», – кивнул мой сосед. «Вроде как в легком режиме». Повернув голову, я увидел в своем окне самый первый Королев. Когда он почти поравнялся с нами, у задней двери автомобиля опустилось стекло. «Черный Тодоторос госномером И-344-ЗО. Будьте добры остановиться». Через мегафон попросил мужчину в сером пальто и щегольской стрижкой. «Ну вот, подготовили все. Теперь поговорить решили». «Витя, отвечай!» – закивал мой разговорчивый сосед. Обычные телохранители стараются молчать и держаться в отведенных рамках, а вот сейчас немного иначе. Причем все трое, и водитель тоже, кажутся уверенными в собственных силах. Они собраны, но при этом не напряжены. «Станислав Георгиевич, все будет в порядке». «Не сомневаюсь». Хмыкнул я, подумав, что фамилии-то телохранители не называли. Они вполне могут быть членами клана, а не работниками. Водитель нажал на какую-то кнопку на мультируле и произнес. «Господа преследующие, отвечая на ваши требования. Автомобиль Туда Тора с госномером И-344 ЗО является собственностью клана из Аксон. Также внутри автомобиля работник данного клана и два его члена». «Мы не обязаны выполнять ваши требования. дальнейшее проявление агрессии против нашего автомобиля будут расцениваться как начало конфликта с кланом из Аксон». Голос водителя звучал из внешних динамиков и был прекрасно слышен преследователям, однако ничуть не сбил их настрой. «У нас нет никаких претензий к клану из Аксон, и мы не желаем конфликта с вашим кланом», тут же ответили в мегафон. «Также у нас нет претензий к четвертому человеку, находящемуся в автомобиле». Мы лишь хотим с ним поговорить. Это вопрос жизни и смерти. Смотри-ка, как заговорили. Мыкнул Константин и обратился к своему соклановцу с переднего пассажирского сиденья. Тимур, напиши нашим. Ого, недовольно протянул водитель Виктор. Видимо, тормозить придется. Метрах в трехстах перед нами, поперек дороги, остановилась фура. Не объехать, констатировал очевидный Тимур. Заеду во двор. не тормози Вдруг закричал Тимур, взглянув на экран смартфона. «Езжай к хвосту!» Виктор вывернул руль, оказавшись на встречке почти возле обочины. «Не тормози!» — повторил Тимур, как и мы все, впившись взглядом в хвост фуры. Этот хвост вдруг сдвинулся, открыв нам проезд. Я увидел человека, закованного в тяжелую, очень объемную броню. Выглядело так, будто он сидел внутри какого-то фантастического робота. Но, насколько я понимаю... Это была истинная форма его персонального амулета. По другую сторону фуры стояло несколько дорогих машин и человек тридцать. Некоторых из этих людей я узнал. Например, Алексея, кузена Виты и Игната. Добрину успели вовремя. «Пишут, чтобы мы продолжали ехать прямо», — быстро проговорил Тимур. «Здесь они разберутся». «Ну и хорошо, пусть разбираются», — ухмыльнулся Константин.